Подлог как средство борьбы с ложью. Хочу рассказать об одном случае, произошедшем в нашем отделении. Имен называть не стану, чтобы не подумали, что я пытаюсь вести счеты. Официальную бумагу министерства я уже написал, а здесь просто хочу поделиться с коллегами, высказаться. Очень хочется высказаться. Тот, кто дочитает до конца, тот меня поймет. Случилось так, что мой пациент попросил пригласить на консультацию одну дамочку, доцента В. Она работала в другой больнице, То есть работала-то она на кафедре, которая базировалась в другой больнице, и к нам никакого отношения не имела. Но пациент очень просил, кто-то ему нахвалил ее. Поэтому я организовал консультацию. Кстати говоря, согласился она приехать только после того, как я сказал, что пациент ей заплатит. И это несмотря на то, что у нашей больницы есть договор с ее кафедрой, на основании которого все консультации оплачиваются официально. Но хочется же больше, верно? Но это не важно. Все мы люди, понимаем, но вести себя тоже надо по-людски, а не так, как доцент В. Она пришла чем-то недовольная и сразу же начала скандалить. Обвинила нас в недостаточно полном обследовании, очень прозрачно намекнула на то, что мы пытаемся не вылечить больного, а бодрать его как липку. Употребляла не очень-то уместные в культурном разговоре слова, затем пошла в палату. Там вела себя немного сдержаннее, но все равно оторвалась по полной программе. Дала всем понять, что только одна она умная. А потом, когда мы вернулись в ординаторскую, вот тут началось главное. Слов нет, что там творилось. Меня и моих коллег во главе с заведующим отделением смешали с грязью. Опустили ниже плинтуса. Размазали по стенам пытались выставить полными идиотами мерзавцами. Не буду приводить здесь всю эту грязь. Приведу парочку самых корректных выражений. Безмозглые кретины и жопы думающие. Оправдываться было бесполезно. Видно было, что женщина не в себе. Наконец она ушла. Но история на этом не заканчивается. У дверей отделения в разговоре с совершенно посторонним человеком, не сотрудником больницы, она повторила все, что говорила в ординаторской и добавила к этому конфиденциальную информацию о пациенте. «Мы, то есть я и мои коллеги, до сих пор в шоке. Я не хочу сказать, что мы какие-то там снобы, которые без специального ножа рыбу есть не садятся, но мы привыкли к совершенно другому стилю общения, тем более с коллегами. Если ты не уважаешь своих коллег, то разве они будут уважать тебя? Да никогда в жизни». Какой привет, такой ответ. Если твой дедушка или прадедушка придумал мазь, которую назвали его именем, это еще не дает тебе права считать себя выше других. Мой дедушка, между прочим, Москву защищал от фашистов, а потом дошел до Вены, но это его заслуга, а не моя. Я не называю ничьих имен, кроме своего собственного, чтобы все, что я написал, не выглядело анонимной клеветой. Тихонов Дмитрий Григорьевич, врач урологического отделения ГКБ, номер 154. Если твой дедушка или прадедушка придумал мазь, которые назвали его именем, это еще не дает тебе права считать себя выше других. Это было здорово. Зачет по коварству можно спокойно поставить Дмитрию Григорьевичу. Имен он, видите ли, называть не хочет. Ах, ах, ах. С такими намеками можно и без имен обойтись. И при чем тут дедушка с прадедушкой? она кажется, никогда не выдавала себе за родственницу однофамильца. Вались ее в одну кучу, потом разберемся. И сам подписался не богородства откуда ему там взяться богородство то а лишь для того, чтобы недалекие, не понявшие кристально-прозрачного намека, могли бы позвонить и поинтересоваться, о ком, собственно, идет речь. И какой прыткий юноша этот Дмитрий Григорьевич подрудился на славу, не покладая пухлых ручонок. Разместил свою запись не на одном врачебном форуме, а на доброй дюжине сайтов, чтобы весь медицинский мир, да и не медицинский, тоже, узнал, возмутился и посочувствовал. Народ возмущался, народ сочувствовал, народ требовал не оставлять случившегося себе возмездия. Отдельные световые головы уже писали письма на рабочий имейл доцента Вишневской, который где только не был засвечен. Собственно, от первого справедливо возмущавшегося анонима она и узнала про этот пасквиль, появившийся в сети еще в пятницу вечером. Вот, значит, о каком начале говорилось в СМСке. Ясно, ясно. Нехорошо начинать, уважаемый Дмитрий Григорьевич. Как бы не пришлось кончить еще хуже. Однако, как его дело то все угомониться не может. Нет, скорее всего, боится того, что все узнают какой он есть рызает в белом хавате. Вот и наносит предупредительные удары. А ведь больно. Анна вздохнула, создала папку «Моя проблема» и сохранила там не только все ссылки на порочащие ее записи, но и несколько сохранных скриншотов. Может, пригодится для дела. А если не пригодится, то пускай останется на память. Себе в поучении, потомков назидания. Сейчас бы на море. Как хорошо уходить без спутников на прогулки по берегу. Хорошо до дурения плескаться в соленой морской воде. Реки и озера с их пресной водой не дают и десятой части такого кайфа. Перемежая купание с долгими сиденьями на горячем песке. Сидеть, правда, приходилось большей частью в тени, потому что белокожая Анна обгора очень быстро. Но какая разница? Главное, что тепло, даже жарко, что проблема, пусть и на время, остается где-то далеко. А море вот оно, рядом. Анна настолько погрузилась в воспоминания, что уже слышала нервный плеск волн. Но очень скоро плеск перешел в стук. Стучали в дверь. Робко, потому что тихо и нервно, потому что дробно непрерывно. Входите, немного раздраженно разрешила Анна. Раздражение не было вызвано тем, что кто-то отвлекает ее от дум. Просто она еще не совсем пришла в себя после чтения опуса доктора Тихонова. Дверь деликатно приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить внутрь гостью. Врача пульмонологического отделения Ирину Игоревну Пардус. Худую, сутовую, длинношею и длинноносую, очень похожую на цаплю. Цаплю с гнездом из кудряшек на голове. Унылая внешность странным образом сочеталась с несекаемым оптимизмом. Совершенно неожиданной и необоснованной для многократно битой жизнью матери-одиночки, воспитывающих двоих детей. Несмотря на то, что дети уже учились в школе, сын в шестом классе, дочь в третьем, Ирина Игоревна называла их не иначе, как малышами. Под стеклом на ее столе в ординаторской, там, где обычно лежат списки телефонных номеров, графики и прочие нужные деловые бумаги, была устроена фотовыставка «Я и мои малыши», обновляемая чуть ли не еженедельно. Вся больница знала, хочешь чего-то от пардус, например, упросить взять к себе в палату переводом беспаспортного бомжа, поговори с ней о детях. Ирина Игоревна разомлеет и не только возьмет бомжа, но не будет считать, что ей за это обязаны. «Анна Андреевна, помогите!» Пардус упала на стул, умоляюще посмотрев на Анну. Даже руки ненадолго сложила в молитвенном жесте. «Помогу, чем смогу», – ответила Анна, решив, что Пардус пришла занять денег. Она не раз одалживала Ирине Игоревне небольшие суммы до получки, которые та исправно возвращала. «Помните Маханцеву из третьей палаты?» Анна призадумала, вспоминая. «Ну и эту», – Ирина Игоревна скорчила противную рожу. «Баб-югу, которая с палочкой ходила». «А, в халате с розами», – вспомнила Анна. «Вот-вот, она самая». «Что, снова поступило опять к вам?» «Сочувствую». «Хуже, Анна Андреевна. Она жалобу на нас Юлии юрьевна написала». «Юлия Юрьевной для своих просто Ю-Ю, звали заведующей по Каршину, «Будто мы ее чуть ли не насильно выпихнули из больницы». «На самом деле ушла она самовольно после скандала с постовой медсестрой, послав меня на три буквы прямо в коридоре». Летом уйти из больницы легко, потому что не приходится ждать, когда из комнаты хранения принесут верхнюю одежду и обувь. Соответственно, и персонал в своем желании уйти. В комнату хранения за вещами обычно ходит сестра-хозяйка по распоряжению лечащего врача или заведующего отделением. Тоже не надо предупреждать. Собрался, подпоясывался, выгреб имущество из тумбочки и с катертью дорога. И знаете, почему по поскандаливать теперь жалуется? Одна затребовали объяснительные. «Анна Андреевна, вы нас не поддержите?» «Как?» Но мы с Юлией Юрьевной написали в истории, что больной разъяснена необходимость продолжения стационарного лечения. тра -та, та та та и все такое, как и положено. Но вот расписки от нее самой в истории нет, и наше объяснение выглядит бледновато. И мы, и вы решили, что неплохо бы было притянуть сюда и доцента Вишневскую. Для солидности. Да, кивнул парт. Извините, если... Но это не Юлия Юрьевна, это я подумала. Ирина Игоревна, вы уже сколько лет работаете врачом? Вопрос был риторическим, поскольку она знала приблизительный ответ. Около 15 лет за вычетом двух декретных отпусков. «Давно», – выдохнула Ирина Игоревна, и вскочила, словно подброшенная пружиной. «Извините за беспокойство, я пойду». «Я еще не закончила», – строго сказала Анна. «Сядьте и дослушайте». Пардус села. «Если давно, так должны понимать, что ничьи свидетельства не заменят вам расписки пациента. Если у вас нет расписки, то значит вы никого ни о чем не предупреждали. Во всяком случае, любая комиссия, любой проверяющий будет рассуждать только так. Согласны?» Согласна, Ирина Игоревна исторгла сдох, больше смахивающая на стенание. Это строгий выговор, а значит год без премии. С премиями в 25-й больнице, как впрочем, повсюду дело обстояло сурово. Имеющие взыскание премии не получали. Никаких. Ни ежемесячных, которые, несмотря на свое название, выплачивались далеко не каждый месяц. Ни квартальных, ни праздничных. К Дню Медика, к Новому Году. В принципе, логично, провинились, да какие вам премии, но сурово. Для той же Ирины Игоревны премии были существенным подспорьем. «Пульмонология, не и не гинекология, там врачей особо не благодарят. Принесут раз в неделю коробку посидевших от времени конфет, а то и не принесут». Целый год Парду закатила глаза. «И за какой-то сволочи. Ушла же сама. А сестрой постовой она, знаете, по какому поводу поскандалила. Та, видите ли, не разрешила ей днем, когда обходы идут, телевизор в холе врубить на полную громкость. Вот баба яга, так баб яга. Только ступы с метлой не хватает». Сколько эта бабьяга у вас пролежала, Ирина Игоревна? Двенадцать дней. Выписку она не забирала? Нет. История у кого? В архиве или уже у Надежды Даниловны? У Юлии Юрьевны она ее забрала. Так несите ее скорее ко мне, распорядилась Анна. Зачем? удивил Пардус. Давайте рассуждать логично. Расписки у вас нет, верно? Нет. Написать вы расписку не можете, верно? Верно? А без нее вам выговор. Выговор. Значит, надо переписать историю болезни. Ирина Игоревна вздрогнула от неожиданности. Не ожидала услышать такой совет от доцента Вишневской. «У меня репутация слишком правильной девочки», – усмехнулась про себя Анна. «Как переписать, Анна Андреевна? Зачем?» «Переписать так, будто вы выписали ее в плановом порядке. Но ей же по стандартам положено отбывать двадцать дней. стандарт оказания медицинской помощи предусматривает не только, как обследовать больных и чем их лечить, но и то, сколько суток им следует провести в стационаре. Ну, если мы напишем, что обострение было вызвано несоблюдением режима амбулаторного лечения» что начав регулярно принимать препарат она тут же нормализовалась, то выписка на 12-й день будет выглядеть более-менее нормально. И никаких записей про скандалы и самовольные уходы. Пролечили, выписали, забыла выписку, чего то там себе придумала. Старческая деменция, это вам не шутка. Иногда люди такие странные жалобы пишут. Одно дело, когда жалоба совпадает с историей болезни. Пусть и не на все 100%, но все же совпадает. И другое, когда есть диаметральные, так сказать, расхождение Так что переписывайте дневники и обходы. Накануне выписки впишите в обход и меня, тем более, что я ее смотрела на самом деле. Максимум, что вы получите по итогам разбирательства, это рекомендацию впредь соблюдать сроки строго по стандартам. Хорошо, Анна Андреевна, просияла пардус, никак не ожидавшая подобного оборота. Так действительно будет лучше, это называется... Это называется подвог! перебила Анна. Нехорошо, конечно, но у вас ведь тоже обвинили в том, чего вы не совершали. Тоже относилась к подвогу. Анна хотела сказать, что ложная история станет ответом на ложную жалобу, но Ирина Игоревна поняла ее иначе, отнеся тоже к неприятной истории с Анной. «Анна Андреевна, мы все, то есть никто из нас», – затараторила она, прижав руки к груди в подтверждении своей искренности. «Никто-никто не сомневается в том, что на вас возвели напраслину». «Но мы же вас знаем, Анна Андреевна, вы не такая». «А какая же», – улыбнулась Анна. «Только не делайте из меня ангела, все равно не поверю». «Ангел не ангел, а вот пришла я к вам со своей проблемой, которая вас совершенно не касается, так вы же сразу вошли в положение, помогли, хотя оно вам совсем не надо. А придя я с этим Завернацкой или Хрулевой, так я к нему не пошла бы». Спасибо, Ирина Игоревна, перебила анны и все-таки не удержалась от вопроса, который по уму вряд ли стоило задавать. «А что говорят про мой конфликт с урологами и 154 в больнице? Говорят, что они идиоты. Говорят, что они еще пожалеют. Некоторые правда зворадствуют. Хорошего человека Ирина Игоревна, деликатный, совершенно искренне, нисколько не кривя душой, похвалила Анна. Я представляю, сколько народу злорадствует по моему поводу. Некоторые это щадяще, весьма щадяще. Именно что некоторые, парду стряхнула своими разнокалиберными кудряшками. Имя называть я, конечно, не стану, не в моих это правилах, но поверьте, злорадствуют считанные единицы. Придурки есть везде. А наша старшая сестра сказала, что попадись ей этот урок в глухом брянском лесу, в общем, пострадал бы он нешуточно. «Эх, жаль, далеко они, Брянские леса. Ладно, не будем терять времени. Несите историю». «Да я в Ординаторской перепишу, Анна Андреевна. Или запритесь в кабинете заведующей Ирины Игоревны, или приходите сюда. Переписывать историю болезни в Ординаторской на глазах у всех не годится. Подвог это слишком интимно, а интимные дела надо делать в уединении». А Надежда Даниловна... Парду вспомнила заместителя главного врача по медицинской части. Что она скажет на это? «Сделать вид, что так оно и было», уверенно ответила Анна. Ей же в первую очередь хочется, чтобы в больнице было как можно меньше замечаний. Только вы, Ирина Игоревна, не рассказывайте по всей больнице об этой правке. Пусть это, как принято говорить, останется нашей с вами тайной. Предупреждение было не лишним. Ирина Игоревна человек общительный, даже очень. выболтает за милую душу. Ну что вы, Анна Андреевна, Пардус даже немного обиделась. Я же не дура. Думаю, что говорю, и вас, Юлия Юрьевна, и под монастырь не подведу. Так вы считаете, что 12 дней пребывания прокатит без выговора? «Конечно, прокатит», – заверила Анна. «К тому же у вас в отделении вечно переполнено. Как не зайдешь, двое-трое в коридорах лежат. Напишите, что в связи со стабильным состоянием и перегруженностью деления, но ну, это уж не мне вас учить. А если она еще когда-нибудь вам ляжет...» «Да не дай бог», – ужаснулась Ирина Игоревна, «то не забудьте показать ее психиатру. Это подстрахует вас». «Подстрахуй, не подстрахуй», – рассмеялась Пардус. «Спасибо, Анна Андреевна. Вы до скольки сегодня на месте?» «До четырех точно. Успейте историю на подпись дать. Конечно, я за час управлюсь. Сяду у Юлии Юрьевны, там удобнее, там кабинет всегда свободен. Заведующий полинологическим отделением любила находиться в гуще народа и потому постоянно сидела в ординаторской, где у нее был свой стол, а в кабинет заходил только для того, чтобы переодеться.